Нам сообщили, что в Алексеевке Карюковского района у старушки на краю села умирает еврей. Спасся он каким-то чудом от немцев, умирает от цепного тифа. А когда бредит, часто упоминает в бреду Федорова, Батюка, Попко, Попудренко. Может быть, это Зуссерман? Уже давно, сразу по прибытии в областной отряд, я справился о Якове. Никто ничего не знал. За это время я уже примирился с мыслью, что Яков в пути от Ичнянского к областному отряду попал в руки немцев и погиб. Как не тяжела была мне эта мысль, но ведь война, мало ли смертей. Освободившись немного от своих отрядных дел, я как-то вечером пригласил с собой командира первой роты Громенко, взял группу бойцов. И поехал в Алексеевку за 30 километров от нашего лагеря. Посланные вперед разведчики сообщили, что в селе немцев нет. А полицаи там скромные, то есть попросту трусливые. Мы прямо пошли к указанной мне хате. Тускло горел огонек в окне. Я приказал сопровождающим бойцам расположиться вокруг, а мы с Громенко постучались в хату. Нам открыла девочка, Лет двенадцати. Она вышла на крыльцо в одном платье и прикрыла спиной дверь. «Больна Сидоровна», — сказала девочка. «Трясет ее. Никого просит не пускать. А вы кто такие? Полиция?» «Родственники мы», — сказал Громенко. Девочка метнула на него подозрительный взгляд. «Неправда ваша. У Сидоровны родных Зов не мая. Одна я с мамой. Вы лучше не входите. У нас Тив». «Мама моя меня приставила к бабе Сидоровне, я ее кормлю, кашу ей варю». Но мы все-таки вошли. Девочка внимательно следила за нами своими быстрыми диковатыми глазками. В хате свету было больше от луны, чем от каганца. Стены закопченные, печь тоже давно не белена. Холодно, неуютно. В темном углу заворочалась старушка и хриплым голосом спросила, «Ты что ли, Настя? Люди до вас пришли, Сидоровна. Кажуть, родные. Гони, быть не может!» Не договорив, она со вздохом повернулась, зашуршала соломой подстилки и, кажется, опять уснула или забылась. «Бачите?» — промолвила девочка. «А кто у вас тут еще есть?» И, не дожидаясь ее ответа, я сказал нарочно громко. «Я Федоров, Алексей Федорович, а это мой товарищ, тоже партизан». И сразу же с печи спустились тонкие голые ноги. «Ой, что вы!» — услыхал я слабый голос. «Алексей Федорович!» «Да, это был Яков Зусерман, мой давнишний товарищ по скитаниям». Трудно слезал он с печи, и, держась за нее слабыми длинными руками, дополз кое-как до скамьи. Он сел к свету. «Я увидел изможденного, длиннобородого старика». А ведь Якову было всего двадцать шесть лет. Долго он хватал воздух. Видно, путешествие от печи до скамьи очень его утомило. Глядя на меня, он улыбался. Улыбка была дрожащая, нескладная. Только огромные глаза смотрели с радостью. «Алексей Федорович», — повторил Яков, — «значит, живы!» Я уже слыхал, но не верил. Здесь говорили, что Фёдоров недалеко, но я был очень болен, когда приходили люди и рассказывали о вас, и я думал потом, что это мой бред, и не верил. Мы с Громенко смотрели на Якова, как смотрят на людей обречённых против воли жалостливо. «Вы не думайте, — сказал Яков, — что я умираю. Я уже умирал два раза и погибал раз пять, но теперь, по-моему, поправляюсь. Тиф». «А люди какие добрые!» Продолжал он, торопясь единым духом сказать, возможно, больше. «Старушка и вот девочка. Я не знаю». «Как же у тебя все-таки получилось?» Спросил я. Яков взглянул на Громенко. «Это наш партизан. Говори, не стесняясь». Громенко протянул Якову руку. Но тот не дал ему свою. «Грязный я», — сказал он. «Не трогайте. У них сил нет меня мыть». Но они и так совершенно, как святые. Вы садитесь, если есть время. Я не прошу, чтобы вы меня взяли с собой. Я должен этим людям, потому что виноват перед ними и очень благодарен». Сделав несколько глубоких вздохов, вытерев рукавом пот с лица, он продолжал. «Письмо Батюка я скушал. Иначе было невозможно. Я очень извиняюсь, что так получилось. Виноватых бьют». Но только, наверное, не таких слабых. «Да, вы знаете, Алексей Федорович, вы просто невозможно мудро говорили, чтобы я вас не покидал. А где Симоненко?»